Пётр Валь рассказывает о поэте и его любимом городе Венеции. Сан-Микеле. Все говорят, что он не жалел себя. Две операции на сердце, а курить не бросил и от крепкого кофе не отказался. У меня на этот счёт есть своё соображение. Понимаете, человек который однажды нашёл в себе силы встать из запарты в 8 классе и навсегда уйти из школы, человек, который позволил себе быть зависимым только от своего дарования и ни от кого, и ни от чего больше, человек с действительно редчайшим чувством свободы, такой человек не хотел и не мог себе позволить зависит даже от собственного тела, от его недугов и немощи. Он и пчел не подчинится и тут. Место для захоронения Осифа выбрала Мария. Я имею в виду не только кладбище на острове Сан-Микеле, но и саму географическую точку – Венецию. Это как раз на полпути между Россией, родиной, Бродский всегда говорил о отечество и Америкой, давшей ему приют, когда родина прогнала. Ну, и потом он действительно любил этот город больше всех городов на земле. Он ведь не был по-настоящему захоронен в Нью-Йорке, где умер двадцать восьмого января тысяча девятьсот девяносто шестого года на кладбище в Верхнем Манхэттене была ниша в стене, куда вдвинули гроб и закрыли плитой. Через полтора года гроб опустили в землю здесь на Сан-Микеле. У Иосифа тут замечательное соседство через ограду. Диагельев, Стравинский. На табличке с указателями направления к их могилам я тогда от руки написал фломастером и имя Бродского. Эту надпись все время подновляют приходящие к его могиле. В церемонии перед захоронением Иосифа на Сан-Микеле съехалось много народу его друзей, близких. Президент Ельцин. прислал роскошный венок. Правда, какой-то идиот из совсем уж перегретых антисоветчиков переложил этот венок на могилу Эзры Паунда. В тот вечер, в июне 97-го, мы все собрались в палаццо Моченегу на большом канале, которое тогда арендовали американские друзья Марии. И это был замечательный вечер. Поскольку боль потери уже успела приглушиться, и все просто общались, выпивали, вели себя так, словно он вышел в соседнюю комнату. Кстати, о комнатах. Этот вечер проходил как раз в тех апартаментах, где жил когда-то Байрон. Через 2 дня мы с Лосевым А Лешковским и Барышниковым приехали на сан Микеле к его могиле. Еще раз помянули его, выпили. Миша взял метлу и аккуратно все подмёл вокруг. Такая картинка Барышников с метлой у могилы Бродского. А надгробье сделал хороший знакомый Еосифа еще по Нью-Йорку. художник Володя Радунский. Они жили по соседству, их дети играли вместе. Сейчас Володя живет в Риме. Получилась скромная и изящная в античном стиле надгробие с короткой надписью на лицевой стороне на русском и английском. Юсиф Бродский, двадцать четвертого мая тысяча девятьсот сорокового года, двадцать восьмое января. 1996 года. Правда, на обратной стороне есть еще одна надпись по латыни: цитата из его любимого проперца: "Letum non omnia finit" — со смертью все не кончается. Беседу записал корреспондент Юрий Лепский. Полный текст «Российская газета». Центральный выпуск номер 4573 от 28 января 2008 года. Пётр Валь рассказывает о поэте и его любимом городе Венеции. Декабрьской ночью 1973 года Иосиф Бродский стоял на ступеньках Венецианского вокзала Санта-Лучия. впервые приехав в этот город. То, что он чувствовал при этом, навсегда осталось в строчках его эссе набережная неисцелимых. Пансион Академия Сан-Пьетро. В первый раз Иосиф приехал в Венецию тридцать пять лет назад, зимой тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Его встретили и отвезли. в его первой венецианское пристанище, пансион Академия. Об этом у него есть свидетельство в набережной неисцелимых. Цитата: Мы высадились на пристани Академия, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам. Меня доставили в вестибюль, отдававшего монастырем пансиона, поцеловали в щеку, скорее как минотавра мне показалось, чем как доблестного героя, и пожелали спокойной ночи. Пару минут я разглядывал мебель, потом завалился спать. Конец цитаты. Тридцать пять лет назад этому пансиону очень повезло. Тут поселился человек, который написал в том же семьдесят третьем году свою знаменитую лагуну. Три старухи с вязанием в глубоких креслах толкуют в холле о муках крестных. Пансион-академия вместе со всей вселенной плывет к Рождеству под рокот телевизора. В девяносто третьем Я останавливался здесь и послал Бродскому открытку из этого пансиона, чтобы ему было приятно. Также повезло отелю Лондра на набережной Скиавони. Здесь в семьдесят седьмом Юсиф написал стихотворение Сан-Петро, об одноименном миццанском островке в районе Кастелло, который ему очень нравился. Там редко бывают туристы. Это такие рабочие рыбацкие кварталы в Венеции, чем-то напоминающие любимую им малую Охту в Питере. Тут старые обшарпанные дома с высокими трубами фумайолле, древний собор Сан-Пьетро с покосившейся колокольней. С половины 15 до начала 19 века он, а не Сан-Марко, был к федеральным соборам города. В сих отварениях Бродского, а знаменитом нивчанском тумане, небе электричество продолжает в полдень гореть в таверне. Плетняк мостовой отливает жёлтой жареной рыбой. За сигаретами вышедший постоялец возвращается через 10 минут к себе. по пробурравленному в тумане его же туловощем тоннелю. Он любил бродить по этим улочкам в отдалённой части Венеции, мимо северной стены Арсенала, от которой виден остров Сан-Микеле, мимо длинной стены госпиталя к площади Сан-Джовани и Паола. Цитата. Держась больничной стены почти задевая её левым плечом и ищурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно животно счастлив. Конец цитаты. Венеция кошачий город, символ её Лев, семейство козачих. Иосиф сам обожал котов, а его жена Мария звала их домашнего кота Миссисипи и Иосифа котами. Эй, коты, идите сюда. Что характерно, и тот и другой откликались немедленно. Он любил повторять вслед за Ахматовой, как можно определять людей. Мюндештам, кошка, кофе или Постернак, собака, чай. Сам он, конечно, был Мюндештам, кошка, кофе. Да и я, честно говоря, тут ближе к нему, как и во многим другом. Нет, не могу сказать, что мы были с Усыфовым друзьями. Ведь дружба это отношение равных. Вот с Довлатовым мы дружили. А в наших отношениях с Сосфом я всегда смотрел снизу вверх. Невозможно было утратить ощущение, что рядом с тобой гениальный человек. Однажды девушка из нашей компании, с которой Бродский был едва знаком, пригласила его на свой день рождения. Это было ещё до Нобелиевки. И он, совершенно неожиданно, приехал Человек 20 толпились в одной двадцатиметровой комнате, причём 19 человек в одной половине, и он, и Осиф в другой. Там на его половине был какой-то круг от света лампы на полу, и он задумчиво чертил по нему ногой. Понимаете, никто не решался к нему подойти и заговорить. Потом я набрался смелости, подошёл, и мы заговорили об античной поэзии. В любой компании, где он появлялся, мгновенно становилось ясно: произошло нечто значительное. Таков был масштаб этой личности. Однажды я спросил его: "К кому вы относитесь как к старшему?" Он размышлял и сказал, что, пожалуй, только к двум людям: к Чеславу Милышу и к Льву Лосиеву. Хотя Лев Лосиев был старше его всего на 3 года. Думаю, что и Мария в полной мере понимала, что её муж гениальный поэт. Она увидела и услышала его впервы на его публичном выступлении в Париже потом написал ему письмо и они долгое время переписывались но не по электронке тогда ещё это не было распространено а на бумаге при помощи конверта адреса написанного от руки и почтового ящика кстати иосиф так и не освоил компьютер пользовался пьющей машинкой до конца жизни. И вот, когда после этой длительной переписки они встретились, и Осье влюбился сразу же, он увез ее в Швецию, и через два месяца они поженились в Стокгольме. Она потрясающе красиво, такая Мадонна Беллини. с великолепными тяжёлыми волосами. Дома они с Иосифом говорили на английском, хотя Мария знала русский из рода Трубицких-Болятинских, а отец, итальянец Винченцо Соцани, был высокопоставленным управляющим в компании Pirelli. Когда у русских бывали гости из России, они говорили по-русски. И только если разговор касался сложных тем, Мария извинялась и переходила на английский. Так ей было легче. Она прекрасно образована, окончила венецианскую консерваторию, хорошо знает музыку. Однажды мы заговорили о Бальбани Берге, и я упомянул, между прочим, даты его рождения и смерти. Еосиф переспросил: "Вы что, хотите сказать, что знаете даты жизни Альбана Берга? Это просто быть не может". Мария, ты слышишь? Он утверждает, что помнит даты рождения и смерти Альбана Берга. Проверь, пожалуйста. Это было для него характерно. Он не хотел мириться с тем, что кто-то может знать то, чего он не знает. Сам-то Иосиф был феноменально образованным и осведомлённым человеком, ни чамя не. Мне. Но с ним бывало такое: не любил, если кто-то о чём-то знал больше. Однажды мы поспорили о Чарли Паркере. Бродский утверждал, что Паркер играл на тенор-саксофоне. Но я-то знал точно, что на альте. Короче, спорили на бутылку хорошего вина. Через некоторое время я принёс ему доказательство, но бутылку хрен получил. Понятное дело, он не проигрыша пожалел. Вообще был очень щедрым и широким человеком, обожал делать подарки, и не просто, а именно дорогие подарки. Но ту историю он как-то замотал. Не любил проигрывать. Пётр Валь рассказывает о поэте и его любимом городе Венеции. Палаццо Марчелло. Это дворец на Рио-де-Верона принадлежит графу Джироламо Марчелло, представителю одного из самых видных патрицианских родов в Венеции. У него в предках дож И два композитора, именем одного из которых, Бендетто Марчелло, названа Венецианская консерватория. Здесь Иосиф Бродский останавливался в последние годы своих приездов в Венецию. С Марчелло его познакомила Мария. Они подружились. Судя по всему, Иосифу было хорошо здесь. по его рекомендации и мы с женой однажды встретились с графом и были званы в гости. Это было сильным впечатлением, поскольку мы оказались внутри настоящего венецианского палаццо. На первом этаже, он не жилой, стояла кабина для гондолы, телце. По венецианской традиции Самой лодкой владеет гандарьер, а знатному человеку принадлежит вот эта кабинка, на которой изображены геральдические знаки семьи и рода. Марчелло указал нам на портрет своего далёкого предка на стене. Это мол копия а Плодлиник в галерее Уффици, поскольку автор Тициан Одна комната на верхних этажах расписана фресками. Он махнул рукой. Чипуха. Всего лишь XVIII век. В библиотеке полки с архивами разделены на две части: те, что до Наполеона, и те, что после. Я держал в руках Божественную комедию 1484 года издания и де Камерон 1527 года. Там были пометки Марчеловского предка читателя XVIII века. Одно из последних стихотворений Бродского с натуры написано здесь и посвящено владельцу дома Джираламо Марчелло. Здесь, где столько пролито семени, слёз восторга и вина, в переулке земного рая вечером я стою, вбирая сине скукожившиеся резины лёгких, чистый осенне-зимний, розовый от черепичных кровель местный воздух, которым вдоволь не надышишься. особенно напоследок пахнущим освобождением клеток от времени это уже не просто предчувствие смерти это знание о ней пётр вайль рассказывает о поэте и его любимом городе венеции декабрьской ночью 1973 года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 Нашего знакомства с Юзефом Бродским начинается в декабре 1977 года. Я в это время жил в Риме, ожидая оформления документов для переезда в Америку. И вот однажды в русской газете прочитал, что в Венеции проходит биеннале и накомысле. Сел на поезд и отправился в Венецию. И здесь имел удовольствие и счастье познакомиться с Синявским, с Бродским и с Галечем, который умер через две недели в Париже. Так вот, приехал на венецианской биеннале, как нормальный советский человек, мне казалось, что для участия в этом мероприятии... нужны специальные аккредитации, пропуска и тому подобное. На деле оказалось всё иначе. Я пришёл в оркомитет и стал что-то объяснять девушке на своём тогда чудовищном английском, и она отвечала мне примерно на таком же. Но в какой-то момент, взглянув в свои списки, Стала сама приветливость и предупредительность. "Вам, господин Вайл", сказала она, "представляется отель с полным пансионом на 3 дня за счёт оркомитета". Это потом выяснилось, что несчастная девица перепутала меня с известным диссидентом Борисом Вайлем, который после выезда из СССР жил в Копенгагене, числился приглашённых гостях в Венеции и по истечению обстоятельств не смог приехать в Венецию. Но я-то этого не знал. И что характерно, всё произошедшее представлялось мне тогда совершенно естественным. Мол, на западе к людям и должны относиться именно так. Короче говоря, проживая на халяву в Венеции, я активно участвовал в мероприятиях биеннале. ходил на круглые столы, посещал экспозиции и выставки, в том числе выставку Олега Цулкова, с которым мы познакомились и в первый же вечер изрядно выпили, шляясь по городу. В один из дней моего счастливого пребывания здесь в Куларыбьенале я увидел, что какой-то человек пытается пройти, а служитель его не пускает. служитель говорил по-итальянски, а посетитель только по-английски. К тому времени я жил уже 4 месяца в Италии и довольно много про себя воображал. Поэтому посчитал себя достаточно знающим язык, чтобы помочь человеку. И, что характерно, помог. О чём-то мы там с служителем договорились. Во всяком случае, человека пропустили. Мы познакомились. Его звали Иосиф Бродский. Стихи его я, разумеется, знал, но откуда ж мог знать, как он выглядит? Поговаривали, Бродский сказал тогда, что русскому человеку лучше жить, если не в России, то в Америке. Потом я много раз вспоминал эти его слова. Вероятно, он имел в виду и многонациональность, и масштаб территории, то, что было похоже на СССР. А примерно через день Бродский читал свои стихи в какой-то из аудиторий биеннале. Я впервые слушал его неподражаемое литературное пение стихов. Он жил тогда в Лондоне, в отеле на главной набережной Венеции. а его приятельница, американская эссеистка Сьюзан Зонтак, в отеле Гритти. Там неподалёку знаменитый Харрис-бар, где бывало куча знаменитостей, в частности Хемингуэй, а вот теперь и Бродский. Во всяком случае, по его же свидетельству, именно в этом баре он встретил Рождество 77 года вместе с Сьюзан Зонтак. Наверняка они пили коктейль Беллини, фирменное изобретение Харис бара. Умелая смесь шампанского и натурального сока белого персика. Хотя Бротский любил и кое-что покрепче, граппу, например. Не исключено, что они ели ещё одно изобретение Харис бара, а точнее его хозяина, сеньора Чиприани. Владелец самого роскошного отеля в Венеции. Там останавливаются голливудские звёзды, приезжающие на венецианские кинофестивали. Так вот, однажды знакомая Чиприани, знаменитая актриса, пожаловалась ему на то, что доктор запретил ей есть любое приготовленное мясо. И великодушный Чиприани специально для неё изобрёл блюдо, ставшее потом очень популярным. Это тончайше нарезанные листья сырой говядины под оливковым маслом с лимоном и пармезаном. Блюдо получило имя великого венецианского художника Карпаччо. Не исключено, что в Рождество 1977 года Бродский, очень любивший мясо в любых видах, и Сьюзен Зон так ели карпаччо здесь, в Харис баре. Вот что известно точно. В один из этих дней она позвонила ему и пригласила посетить вдову известного поэта Ezri Pound Pound был субъектом фашиствующим, сотрудничал с Муссолини. Бродский относился к нему неприязненно. Однако на встречу с со совдовой, известной итальянской скрипачкой Ольгой Ратч, пошёл. Я говорю об этом визите только потому, что благодаря ему Возникло это легендарное название знаменитого эссе Иосифа Фундаменте делинкурабели Набережная неисцелимых. Вот как у него написано. Цитата. С фашистами, молодыми или старыми, я, по-моему, никогда не сталкивался. Зато со старыми коммунистами имел дело не раз. И в доме Ольги Радж с этим бюстом Эзры на полу почувствовал тот самый дух. От дома мы пошли налево и через 2 минуты очутились на фундамента де лимкурабеле. Конец цитаты. С этой набережной связана одна загадка. Многие считают, что её не существует. Действительно, вы нигде не найдёте этого названия. И всё-таки это неправильно. Посмотрите вот сюда. Видите, полустёртую надпись на облупившейся стене? Второе слово относительно понятно инкуравели. А первое почти стёрто. Остался фрагмент, что-то вроде атары. Что бы это значило? Давайте спросим у местных жителей. А вон, видите, старик выходит из дома. как раз на набережную. Ага. Он говорит, что Атары это часть слова Затеры. На миццанском диалекте зэттэре. Но вы послушайте, как он сам называет это место. Именно Fondamento de li incurabili. Столбыть у Бродского всё правильно. Знаете, в Нью-Йорке он дал мне почитать это эссе В рукописи по-английски, заглавие же было по-итальянски Fundamento dei incurabili. В разговоре Бродский сказал: "По-русски будет Набережная неизлечимых". Это потому, что в этом месте когда-то существовал госпиталь, где содержались неизлечимые сифилитики. Я тогда сказал, что "неисцелимых" звучит лучше, "неизлечимых". Он тут же согласился. Да, так лучше. Американские издатели попросили его изменить итальянское название, и в английском варианте SS стало называться watermark, марка глубины. У меня хранится экземпляр этой книги с даственной надписью от Неисцелимого Иосифа. А вот ещё одна достопримечательность. Видите, буквально в ста метрах от набережной Нисселимах дом под номером девятьсот двадцать три здесь и по сей день живет Роберт Морден друг Брозского которому посвящено это эссе американский художник однажды приехавший в Венецию да так и оставшийся здесь он и сейчас пишет свои работы и удачно их продает Они сошлись с Бродским, как ни странно, на общем интересе к истории мировых войн и работе спецслужб. Почему-то Иосифа это интересовало. Короче, с Морганом им было о чём поговорить. Постепенно они подружились и часто встречались здесь, в кафе Нико, рядом с подъездом дома Роберта. Кстати, Он же привел Иосифа и в ресторанчик Лакандомантин, где висит его картина. Это в пяти минутах от дома девятьсот двадцать три. Вскоре Мантин стал одним из любимых заведений Бродского. Когда я в очередной раз уезжал в Венецию, он спросил меня, где я обычно обедаю, и со свойственным ему вниманием и дотошностью. дал три любимых адреса, среди которых был и этот. Ещё один траттория Аллеветта, неподалёку от Сан Марко, где подают чикетти, маленькие бутербродики, которые Иосиф обожал. А последний адрес понравился лично мне больше других харчевня Маскарон. Неподалеку от церкви Санта Мария Формоза. Там на простых деревянных столах, бумажной скатерти, с потолка свисают лампочки на плетеных проводах, а в меню всего три-четыре блюда. Не хочешь, не ешь. За то, если захочешь, не пожалеешь. И Осифу нравилась эта непритязательность. и отсутствие помпы. Мне тоже. Ну вот, пожалуй, и всё, а набережная Ниццелимх. Посмотрите на по\`следок через пролив, на соседний остров Джудекку. Это, пожалуй, единственное место в Венеции, которое напоминает Неву. Может быть, поэтому оно было дорого ему. Не знаю. Он ничего не говорил об этом.